Голова двадцать шестая. Тебя не стоит себя винить, примирительно сказала Эмбрли. Но Йотон подсказывал, что она прекрасно справился с этим у сама. Мы встретились на террасе за пределами поместья, которое сейчас уже было переполнено гостями, явившимися на небольшую вечеринку Фульхера. Откуда они тут все взялись и как так быстро успели прибыть, для меня оставалось загадкой. Но, вероятно, губернатор просто был не тем человеком, которому можно сказать нет. Список гостей, которых полагается приглашать на такие праздники, жестко закреплен церемониалом, и его основу столетиями составляют одни и те же сановники и представители знатных родов. Чтобы созвать их всех, было достаточно разослать в окс сообщение и подождать, когда во дворце появится толпа, охотясь на бесплатные выпивки и угощения, что парадоксальным образом становится для вас тем привлекательнее, чем вы богаче и влиятельнее. Мы привлекали немало у краткого брошенных взглядов, как за всегда ты в подобных сборищ, так и слуг. Причём мне удивительно, учитывая, что Эмберли всё ещё не сняла свой доспех, но никто не осмелился влезть в наш разговор. Думаю, отследить его людей в этом особняке будет просто. Я уже занялся этим, заверил её Дефрой. Я всё ещё не был уверен, что произошедшее с Вандером вычеркнуло командира гвардии из списка подозреваемых. Из этого списка никого нельзя вычеркивать совсем, но Дефрой тогда стал в нём далеко не первым. Но сейчас он был нам нужен, и стоило рискнуть, положившись на него. Он кивнул Эмберли, продолжая разглядывать толпу, чего он не прекращал, делает даже, когда говорил. Должен признаться, я был впечатлен. Не так много людей в силах говорить инквизиторам и одновременно сосредотачиваясь на своей работе. Это займет какое-то время, но мы их всех переловим, можете быть уверены. Правда? переспросила Эмберли, как успокаивается. Диффрей снова кивнул, будто не заметил сарказма, и продолжил выискивать в толпе возможных возмутителей спокойствия. Кроме того, это поможет нашему расследованию покушения на вас, комиссар. Да, Бавилон. Его явно устрелял кто-то из людей Вандерв Шпиле. Это сужает круг подозреваемых до достаточно небольшого числа лиц. Очень приятно слышать. Откуда ты из темноты появился, Векман? А где ваши остальные коллеги? В других местах, ответила Эмбер лятоном, который должен был закрыть эту тему. К счастью, Векман понял намек. А что с Ракель? спросил я. Сайкерша была с нами, старалась держаться подальше от Юргена, но, кажется, это ей не сильно помогало. Женщина забилась в угол, ее изящное пурпурное платье выглядело так, будто его владельцу запихнули внутрь, не озаботившись, подходит ли оно по форме и размеру, а глаза смотрели в никуда. Все как всегда. Но кроме того, Ракель бормотала себе под нос одни и те же фразы. Я расслышал, почти здесь и оно приближается. И ни первое, ни второе не звучали обнадёживающе. Она нашла ко мне душ. Они здесь, сказала Ракель, обведя рукой всё вокруг. Близко, они кричат в ужасе. Это было не совсем то, что я хотел услышать. Можешь сказать точнее? спросил я, но психокерша уже вернулась в свой мир, так что не стал ничего говорить, хоть дыхание сберёг. Здесь слишком много всего происходит. Эмберли повторила её жест. Видимо, имея в виду олбившихся в садах гостей. Их разума не дают ракель сосредоточиться. Но она убеждена, что что-то должно произойти. У меня снова заколола ладони, как это бывает всегда, когда происходит что-то неправильное. Но я сам не пойму, что. Нам нужно найти губернатора и отвезти в безопасное место. А еще это у нас не отличный предлог быть подальше, когда тут все станет плоиного. Дюфрар рассмеялся. Я точно знаю, где он сейчас, комиссар. Плохой бы из меня был командир гвардии. Если бы я не знал, в лабиринт он безопасности как нигде, в лабиринте. У меня уже мелькала эта мысль, но тогда я не сумел ухватить её за хвост, а теперь переживал весьма неприятное осознание. Камне душу отнесли в центр лабиринта. Откуда вы знаете? спросил Векман, и я бросил взгляд на Эмберли, гадая, как смогу объяснить свою уверенность. Мне выдав постороннему тайну Юргена. В губернаторском багаже был ящик, который отнесли в центр лабиринта, а не в дом, сказал я. Я это точно помню. Это был тот ящик, на котором сидел Юрген. Эмберли кивнула, и я с облегчением осознал, что она поняла меня. Ракель не могла почувствовать камни, когда мы были в грузовике Редом с ними из-за ауры моего ардинарца, и вновь почула их, когда мы его покинули. Камни, ду да что, точно были в ящике, на котором он сидел. Конечно, Дифро ничего не понял. В этом ничего необычного. Сказал он: "Губернатор всегда устраивает приём для особого гостя в центре Лабиринта. Это традиция?" "В том самом Лабиринте, где люди порой пропадают без следа?" уточнил я, постаравшись подать в голос легкомыслие, чтобы не выдать себя перед теми, кто мог нас подслушать. Дефрер рассмеялся. "Да это просто байки", сказал он. "Я же говорил вам, найти дорогу сможет ребёнок. Заблудиться там невозможно". Но добавов с Галеда на Эмберли и Векмана мне хватило, чтобы они поняли, что я имею в виду. Жертвоприношение обычное дело в культа хаоса. И как бы ретики не были осторожны, слухи и сплетни появляются всегда, даже если никто не принимает их всерьёз или не знает истинной подоплёки. Нам нужно попасть в лабиринт. Немедленно, решительно заявил Векман, и Эмберли кивнула. Дефрой был смущён и немного раздражён. Это я стал тут распоряжаться, потому что Потому что так сказал император, отрезал Векман, показывая электоировку на руке. Командуя шинами Кристарелса, увидев узнаваемый символ инквизиции, а потом повернулся к Кемберли. Я думал, это он инквизитор. Да, он инквизитор, как и я. Поспешите! Ракель подняла голову, на её лице было ещё более затавленное выражение, чем обычно, а нотки страха в её голосе придавали ему необычную ясность. Пока не поздно. Верно. Я потянулся за оружием, принимаю решительную позу, которую все от меня ждали в таких обстоятельствах, но в душе надеюсь, что первыми вперед пойдут инквизиторы. Неплохо будет послать туда же один-два ваших отряда, добавил я, обращаясь к Дифрою. Нет, Эмберли опередила его. Мы разберемся сами. Как скажете, бросил командующий, явно раздосадованный тем, что воинский москвичем его подчиненных пренебрегли. Как скажу. Если тут замешано колдовство, то чем меньше людей ему подвергнутся, тем лучше. Произнося это, Эмбрелли кивнула мне, и я уловил скрытый смысл ее слов. Хотя огневая мощь никогда не помешает, она хотела, чтобы свидетелями примечательных способностей Юргена стало как можно меньше людей. Это разумно. Дифрои колебался, явно слегка напуганный упоминанием колдовства, но она струны исполнит свой долг до конца. Но позвольте мне тогда оцепить лабиринт после того, как вы выйдете. Здравое предложение, оценил я, решив, что Дифроу не будет доставлять неприятностей, если почувствует себя нужным. Тот кое-вент что мы обнаружили на дорече призвал демона. Не хочу, чтобы нечто подобное вырвалось на свободу здесь. Как и мы, согласился командующий мигспустя, чуть позеленев лицом, убрав взгляд на развлекающихся гостей. Их лучше эвакуировать. Да, займитесь этим, кивнула Эмберли и бросила взгляд на бормочущую что-то Псайкершу. И позаботься, Ракель. Последняя явно была не в том состоянии, чтобы сопровождать нас. Конечно. Получив четкий фронт работ, Дюфрей будто повеселил. Оставив его заниматься делами, мы направились к лабиринту. Чем ближе мы подходили к нему, тем более зловещим он казался. Гостая лестная висела над нами как стена из множества маленьких темных переплетающихся листьев. Повсюду кружили веселые гости в ярких одеждах, многие с напитками или закусками в руках. Совершенно не подозревая об опасности со стороны особняка, доносилась едва слышная оттуда музыка. Там начались танцы. Гвардейцы в сине-золотом уже появились среди гостей. Порождая лёгкие волны испуга, я почувствовал лёгкое облегчение, поняв, что де Фруа взял бака за рога. Впрочем, не могу сказать того же о себе. Помню о том, что мы обнаружили в пещерах, кдречи, я предсказуемо не хотел соваться в то, что выглядело как ещё одно гнездо культа. Думаете, Фулхер знает, что там происходит? Спросил я, и оба инквизитора бросили на меня жалостливые взгляды. Постарайся принять это как ифасс, сказала Эмберли. Он и заправляет культом. Это единственное логичное объяснение. Именно так, добавила Векманна тот случай, если я почувствовал себя недостаточно тупым. Кто ещё мог бы провести убийцов в губернаторский дом так, чтобы опытный сыщик не обнаружил бы никаких следов? И у кого ещё есть власть дать приказ на сбор камней душ собита хельдаров? откинула ещё один риторический вопрос Эмберли. Только у человека, что сейчас располагает целым ящиком таковых. Наверное, именно поэтому он так рисковал, участвуя в прорыве блокады. Я попытался показать, что хоть сейчас что-то понял, чтобы привести их сюда. Но почему сейчас? Думаю, мы скоро это выясним, сказала Эмберли и кивнув гвардейцам, что стояли на часах у входа в лабиринт, прошла мимо них в зеленоватый полумрак.